Внутренняя тревога Свист, неожиданно громкий и резкий, словно вспорол ночную тишину, вызвав тревогу. Так мне не раз свистели вслед деревенские мальчишки, а иногда и взрослые мужчины. Этим свистом они давали женщине понять, что ускользнуть незамеченное ей не удастся. Ко мне по склону холма кто-то движется. Виден всего лишь его темный силуэт на фоне звездного неба. А лицо различить невозможно. Но я и так сразу узнаю его по походке, в раскачку и по тому, как он размахивает руками. Это Джон. И мой первоначальный страх сменяется раздражением. «Вы только на нее посмотрите!» — говорит он, подходя ближе. «Ты что это так вырядилась?» Я гордо поднимаю подбородок. Просто у меня теперь и новая одежда есть. Оказывается, не только у меня. На Джоне тоже новая рубаха, и мне она что-то незнакома. Рубашка ему слишком велика и свисает до колен, а от подола оторван клочок материи. Подарок сета, наверное. Надеюсь, что так. Ну, я даже спрашивать не стану, что тебе пришлось сделать, чтобы все эти одежки заработать. Говорит он, у меня скоро будет настоящая работа, и тогда я за все расплачусь. Он смеется. Да нам же никто в деревне работы никогда не предложит. Как бы твоя летучая мышка ни старалась, и одежки тебе не носила. Он поворачивается, чтобы уйти, но я успеваю схватить его за руку и посмотреть в лицо, и сразу вижу, как ужасно он зол. У меня даже дыхание перехватывает. «Ну что еще?» — бурчит он. «Скоро все у нас переменится к лучшему, Джон. И работа у нас будет, и у тебя тоже». Он вырывается и злобно говорит. «Ну, конечно. И мы каждое утро, едва проснувшись, будем срывать с волшебного дерева в нашем саду свежие теплые булочки, а хорошенькие девушки выстроятся в очередь, чтобы со мной полюбезничать». Он перехватывает мой взгляд, полный тоски и боли, отворачивается и, понурившись, начинает ковырять землю носком сапога. «Ладно, пока!» И он, махнув мне рукой, сбегает с холма. «Ты куда это собрался?» Кричу я ему вслед. Он внезапно разворачивается, подбегает ко мне и, пожав плечами, орёт. «Тебе-то что за дело?» «У тебя свои ночные развлечения!» А у меня свои. И стремительно убегает, оставив меня во власти тревожных мыслей и сомнений. Я стаскиваю с головы чепец, встряхиваю волосами и тащусь к дому. Утром Энни, сонная и лохматая, первым делом начинает ковыряться в оставшейся со вчерашнего дня еде, макая в масло грязные пальцы и облизывая их. Кожа у нее чистая, Никаких отметин не появилось. Животик свой она набила, так что мне пока можно посидеть спокойно. Энни, болтая в воздухе ногами, принимается играть с глиняной куколкой плетельщика сетей. Она заставляет куколку ходить по столу туда-сюда, приглаживает ей волосы и что-то нашептывает. На куколке теперь еще и одежда появилась, И мне даже думать не хочется, откуда она взялась. Ужасная игрушка. Но в мире Энни других игрушек, пожалуй, и нет. «А где моя настоящая Сара? Когда она вернется?» «Я по ней соскучилась», — говорит Энни. «А ты слишком много улыбаешься и поешь, а она не пела». «Но я и есть Сара, я все та же Сара». Просто на мне другая одежда. Я беру со стола чепчик и надеваю на нее. Он ей слишком велик и сползает почти до носа. Она, задрав голову, смотрит на меня из-под него, а я говорю. «Вот видишь, ты ведь осталась той же самой, хотя теперь у тебя на голове эта штука». И все же вид Энни в чепчике вызывает у меня внутреннюю тревогу. Сейчас мне легко представить себе, как она на девчепчик стала бы такой же, как и все остальные деревенские девчонки. Стала бы другой Энни. Я моментально стаскиваю с нее чепец. И тут возвращается мама. Она поливала водой груду золы и сейчас у порога отряхивает юбку и счищает с ног грязь. Пока что она ни слова не сказала насчет моего нового облика, Но взгляд ее на несколько мгновений задерживается на Чепчике. Она берет кочергу и поправляет дрова в очаге. А я спрашиваю: где Джон? Его тюфяк на полу по-прежнему пуст. Мать, не оборачиваясь и подкладывая в топку дрова, спокойно отвечает: Он скоро вернется! Энни аккуратно кладет глиняного человечка на стол тихонько сползает с табурета и замирает, не сводя глаз с материной спины. «Ты его с каким-то поручением послала?» — спрашиваю я. «Да нет, просто развлечений ищет. И прав у него на это не меньше, чем у тебя». От этих слов моя внутренняя тревога только усиливается. Энни на цыпочках подбирается к двери, высоко поднимая ноги и вытянув перед собой руки с растопыренными пальцами. Чтобы не рассмеяться, я даже рот рукой прикрываю. — И куда это ты, малышка, собралась? — спрашивает мать, так и не повернув в нашу сторону головы и продолжая заниматься очагом. Энни тут же замирает, сгорбившись и тяжко вздыхая. Лицо — просто трагическая маска. — В лес! — Ее голосок еле слышен и исполнен горечи поражения. «Там один маленький лисенок никак не вырастет. Все остальные, с кем он в лесу пророс, давно уж большие, а он все маленький, вот я и хочу его покормить». Мать оборачивается и, подбоченившись, спрашивает. «Чем покормить-то? У нас никакой лишней еды нет, даже протухшей. Так что нечем с лисами поделиться». В ответ Энни вытаскивает из собственного рукава совершенно высохший трупик землеройки и показывает нам, держа за хвост и слегка раскачивая. Некоторое время мы молча на это смотрим, потом мама сдержанно улыбается и говорит. «Ну ладно, уж это-то мы точно можем твоей лисичке отдать. Но потом ты домой возвращайся, у меня для каждого работа найдется». Я невольно протестую. «Мам, у нас же пока есть еда. Давай какое-то время не будем в деревню ходить. Там на нас с такой злобой, с таким презрением смотрят. И потом сейчас это просто небезопасно». Мать прерывает меня. «Мы не можем жить за счет тех крошек, что падают со стола этого сопляка, твоего возлюбленного. Да и нечего на его подношение рассчитывать». Кто знает, в какой момент этот источник иссякнет. Так что вы с Энни вполне можете сходить в деревню и выпросить у людей одну-две монеты. Ты ведь сама сказала, что без покровительства старого Томпсона нам уже не удастся ничего там продать. Ни мои снадобья, ни мои амулеты. Так ведь? Она умолкает, и мы с Энни дружно киваем. — А теперь переоденься, — говорит она мне. — Кстати... Откуда взялась эта одежонка? Я, собственно, такой реакции ждала. «От одного друга из деревни», — мать фыркает. «У нас в деревне друзей нет». «А у другой моей сестры есть», — говорит Энни. Мать резко бледнеет, ее лицо приобретает оттенок перламутра. Сейчас она кажется какой-то совсем хрупкой и испуганной. Растерянно озираясь, она спрашивает у Энни. «Что?» «Какая еще другая сестра?» Она присаживается перед малышкой на корточке, берет ее за руки, трясет и все спрашивает. «Говори, что еще за другая сестра? О чем ты? Кого ты видишь?» Энни вытирает нос с тыльной стороной ладони, смущенно на меня глядя, и я прихожу ей на помощь. Это она меня имеет в виду. Ей кажется, что я стала другой. «Да, эта Сара похожа на прежнюю, «Но это не она!» — подтверждает Энни. «Разве ты сама не видишь, мамочка?» Мать падает на колени, неловко сгорбившись и опустив голову. Энни наклоняется и ласково гладит ее по волосам, с тревогой заглядывая ей в лицо. «А ты что подумала?» — спрашиваю я у матери, дрожа от гнева и с трудом подчиняя себе дрожащие губы. «Что она видит призраков своих мертвых сестер?» что свидетели твоих былых деяний прокрадываются к нам в таком обличье, что лишь Энни способна их видеть. Мать закрывает лицо руками, и плечи ее начинают вздрагивать. Но горе свое она выражает безмолвно. Ради Энни, а может и ради меня. И сейчас мне жаль, что я не успела перехватить эти злые слова, что невольно вылетели у меня изо рта». Сейчас я готова их проглотить, да и язык свой заодно тоже. «Мамочка, ты заболела?» — шепотом спрашивает Энни. «Наверное, ты тоже слишком много этой пахты съела?» Я поднимаю узел со своей старой одеждой и направляюсь в соседнюю комнату. Когда я прохожу мимо матери, она вдруг резко выбрасывает руку и хватает меня за лодыжку. Мне становится страшно. А она смотрит на меня сквозь неряшливые пряди волос, прилипшие к влажному лбу, и говорит, «Моя единственная мечта — это чтобы тебе никогда не довелось пережить то, что пережила я, и чтобы ты так и не узнала, что способно заставить женщину совершать те поступки, которые совершила я». И тут в нашу дверь стучатся довольно громко, но неторопливо, Тук-тук-тук. Постучавшись три раза, мужчина по ту сторону двери откашливается. Мне его голос явно не знаком. Мама, поднявшись с пола, прижимает палец к губам и глазами предупреждает нас об опасности. Она явно хочет, чтобы мы куда-нибудь скрылись. Собственно, скрыться мы можем только в соседней комнате, где спим. Туда ей веду Энни. Потом вспоминаю, что глиняная куколка осталась на столе. Быстро возвращаюсь и сую ее в карман. Энни удивленно на меня смотрит и уже собирается спросить, зачем я это сделала, но я успеваю закрыть ей рот рукой. В дверь снова стучатся, на этот раз более громко и настойчиво. И мама, оглянувшись на нас через плечо и убедившись, что мы уже скрылись в соседней комнате, поправляет волосы, насколько это возможно, и настежь распахивает дверь. Я жестом приказываю Энни лечь на нашу лежанку, но она только головой трясёт и продолжает за меня цепляться, не сводя глаз с дверного проема Но отсюда нам видна лишь мамина спина до краешек шляпы незнакомца, и еще носок его башмака, тщательно вычищенного, но теперь припорошенного пылью. Дверь в дом так и осталась открытой, и оттуда врывается волна свежего воздуха, достигая моего лица. Энни испуганно зарывается в мою юбку. Шляпа незнакомца движется, такое ощущение, что он встал и осматривает нашу мать с головы до ног. Я слышу его голос, резкий, как бы нарезанный на отдельные слова. Словно каждое его слово — это камень с острыми краями. И он выкладывает их в ряд, но так, чтобы они не касались друг друга. Мама, видимо, предпринимает попытку закрыть дверь, и я вижу, как рука в перчатке снова ее открывает. Затем начищенные башмаки гостя делают несколько шагов по комнате, шляпа съезжает ему на затылок, когда он, задрав голову, осматривает провисшие балки и гнилую кровлю. Энни еще крепче вцепляется в мою юбку, потом, подняв мордашку, вопросительно смотрит на меня. Ее личико — точно бледное пятно в окружающем мраке. Я снова указываю ей пальцем на нашу постель, и на этот раз она послушно туда заползает и с головой накрывается одеялом. Тем временем гость подходит к столу Двумя пальцами приподнимает чепчик, забытый мной, и поворачивается к маме. Она застыла, вцепившись пальцами в край стола. «Кому принадлежит эта вещь?» — спрашивает он. Мама мгновение колеблется, потом говорит. «Это нам принесли, мы не просили. Но хозяйка-то у него есть. Мы раньше в деревне жили». У нас был домик, а муж мой, рыбак, в море ходил. А когда его не стало, мы сюда переехали. Голос матери дрожит, и я едва сдерживаю слезы. Не знаю, чего мне хочется больше — заплакать или укусить этого человека, хорошенько вонзить зубы в его мягкую плоть, которую он скрывает под богатой одеждой. — Никто не возражает, — говорит мама. «Здесь ведь чума была, вся эта деревня вымерла. Люди говорят, это место проклято, вот никто и не хочет...» «Проклято?» Он аккуратно кладет чепчик на стол и обеими руками его расправляет. «Кем проклято?» «Я, ну, просто так говорят!» Он снова начинает неторопливо прохаживаться по комнате, останавливается... Рассматривает башмаки, которые я оставила у стены. И на что же вы живете? Я стараюсь делать все, что умею. Люди ко мне приходят, когда у них недуг какой приключиться. Гость подходит к двери, ведущей в нашу комнату, И даже делает шаг внутрь. Он озирается, но не говорит ни слова, А увидев меня, прижавшуюся к стене, Поднимает руку, касается шляпы, и выходит, повернувшись ко мне спиной. Затем он быстро идет к входной двери, но внезапно останавливается и спрашивает у мамы. «Вы, значит, та самая колдунья, знахарка?» Она не отвечает, а он в очередной раз, внимательно осмотрев комнату, произносит. «Что-то я не замечаю здесь никаких свидетельств веры в Господа». Вы в церковь-то ходите? Мать кивает и безнадежно опускает голову. Сердце у меня начинает так колотиться, словно хочет выскочить из груди. И я умоляю его успокоиться, опасаясь, что наш гость может услышать, как оно стучит. Это ваше колдовство. В любом колдовстве может таиться зло. Разве не так? Он прямо таки пронзает маму своим острым взглядом, но я же всего лишь лекарственные растения использую. Пытается оправдаться она. Я знаю, какой из них какой недуг вылечить может, только и всего. А я слышал иначе. Все вы, ведьмы и знахарки, одним миром мазаны. От целебных растений до колдовских зелий у вас рукой подать, как и от исцеления до проклятия. А еще я слышал, вы злых духов призываете, что во тьме скрываются, и с их помощью всякие богомерзкие дела творите. «Ох, нет, что вы, господин мой!» — говорит мама, и ее тихий голос звучит так искренне, я бы никогда к таким вещам прибегать не стала. К колдовству, как вы это называете, я только и умею, что разными травами лечить, а иных знаний у меня и нет». Он по-прежнему держит дверь нараспашку, но при этом не проявляет ни малейшего намерения уйти. И все же это нечестивые знания. Не сомневаюсь, что даже в вашем глухом краю вы слышали, насколько наш король обеспокоен распространением всяких богомерзких практик. Так что знаете, какая участь ждет тех, кто колдовством занимается». Его слова падают в полной тишине, как тяжелые камни. Да, мы хорошо знаем, на что он намекает. Здесь никто колдовством не занимается. Мама говорит довольно спокойно, но я-то слышу, как сильно она напряжена. Вам нечего бояться. Действительно, бояться мне нечего, говорит он. Ибо моя совесть чиста. Он снова касается полей шляпы. «Фамилия моя Райт. И я еще вернусь». Наконец-то он перешагивает через порог, и дверь за ним с глухим стуком закрывается. Мать прямо-таки падает на табурет. Энни, сбросив одеяло, соскакивает с лежанки и мчится к ней. Крепко прижав ее к себе, мать подносит палец к губам, призывая нас пока что хранить молчание. Какое-то время мы выжидаем, и лишь убедившись, что он действительно ушел, мама говорит чуть презрительно. А шляпу-то он мог бы и снять. Вряд ли самое страшное это его невоспитанность, замечаю я. И все-таки мама рассеянно гладит Энни по голове и смотрит в пол. «Ах, это ты, Росапас? Ну, на этот раз даже тебе было» не под силу нас защитить. Я по-прежнему стою в дверном проеме, и меня прямо-таки распирает от бесчисленных вопросов, которые, впрочем, никак не могут пробиться наружу. Та магическая куколка все еще у меня в кармане, и я благодарю себя за то, что у меня хватило сообразительности ее спрятать. Ах, какая это была бы замечательная улика! Как раз то, что этому райту и требуется, чтобы незамедлительно направить нас в Асизы. Асизами называются выездные сессии высших судов первой инстанции в составе одного-двух судей в провинцию для разбора дел, подлежащих ведению центральных судов для пересмотра уже решенных дел и так далее. Из оцепенения нас выводит пение возвращающегося домой Джона – Это веселая песенка-сказка о ведьме, которая превратилась в зайца. Если эту песенку поют с должным умением, она и впрямь способна развеселить и смягчить душу. Но в данном случае выбор весьма неудачен. Да еще и поет Джон просто ужасно. Это просто какое-то кошачье мяуканье. Его некогда приятный голосок теперь ломается, и сам с собой внезапно скачет с грудных басовых нот к пронзительному верещанию. Он врывается в дверь, налетает на стол и смеется. Смеется до да икоты. Волосы свешиваются ему на лицо, и от него прямо-таки несет элем, чего раньше никогда за ним не замечалось. В руках у него целая груда какой-то одежды, и этими одежками он размахивает перед нами как тогда размахивал украденным ягненком. Мать тут же выбегает наружу и внимательно оглядывает склоны холма. Потом возвращается, громко хлопнув дверью, и запирает ее на засов. Энни сидит за столом, опершись подбородком о кулачок и сунув в рот большой палец. Она болтает ногами и явно ничуть не обеспокоена. С любопытством смотрит на вещи. И я очень даже рада, что она понятия не имеет ни о пьянстве, ни о его последствиях. «Откуда это?» — спрашиваю я, хотя ответ и без того очевиден. «Украл!» — гордо сообщает Джон, словно совершил великий подвиг. «Значит, он в очередной раз рисковал не только собственной головой, но и всеми нами. А ведь сейчас мы особенно уязвимы». А что, если, не дай бог, гнев деревенских вспыхнет с новой силой? Мы лишились прежней защиты, а на нового магистрата рассчитывать нечего. Ох, как я зла на этого идиота! Пальцы мои сами собой сжимаются в кулаки. Меня так и тянет хорошенько стукнуть Джона. Я же сказала, парень, действуй тихо и незаметно, если тебе уж так это понадобилось, — говорит мать. Никуда не годится красть и хлебать Эль на виду у всей деревни, да еще орать на всю округу, когда несешь охапку краденого барахла. И насчет нового магистрата я тебя предупреждала: его нам нужно теперь особенно остерегаться. Она вдруг сгибается пополам, прижимая руки к груди. А Джон, чуть не промахнувшись мимо табурета, страшно веселиться из-за собственной неловкости и смотрит на мать так, словно она только что его похвалила. Палец с чмоканьем вылетает у Энни изо рта, она тоже смеется, поглядывая то на Джона, то на меня. «Ой, какой он смешной стал!» Мать хватает принесенную им одежду и башмаки, в гневе трясет всем этим у Джона перед носом, потом швыряет в него, а он, не успев ничего перехватить, заливается смехом что все это значит спрашивает у него мать какой еще необдуманный план ты собрался в жизнь воплотить он машет в мою сторону рукой омерзительно рыгает и поглядывая из подупавших на лицо волос спрашивает если ей это можно то почему мне нельзя ты тоже собрался жениться на богатой фермерше спрашивает мать Он грозит ей пальцем, мотает головой «Не-не-не» и чуть не падает с табурета, слишком сильно наклонившись в ее сторону. Энни вовсю хихикает. Выпрямившись, он с важностью заявляет «Это для работы». Мама садится за стол, теребит пальцами украденную одежду. «Тебе что, работу дали?» «Нет, но дадут. Вот я надену эти». Он хлопает ладонью по принесенным шмоткам. «Эту надену и пойду в деревню, и тогда мне точно работу дадут. И я ее возьму, любую, какую предложат. Как Сара и сказала, для меня непременно работа найдется». Вид у него торжествующий, а мама теперь обращает свой обвиняющий взор на меня. «Это ты ему в башку эти бредни вбила?» Грозно спрашивает она. «Ничего я не вбивала, я же не думала...» Она наклоняется к Джону и снова трясет у него перед носом украденной одеждой. «Неужели ты, дурачина, думал, что можно будет в краденом перед людьми предстать? Да еще и надеяться, что они тебе работу предложат. Да еще и не имея ни мастерства, ни умения. А как же мне быть-то?» Джон тоже начинает орать. «Если у меня ничего не будет...» так я никем и не стану. Так и буду воровать, потому что у меня никогда не будет работы. Буду и сам голодать. И смотреть, как вы все с голоду сдохнете. А ведь я единственный мужчина в доме. Я должен свою семью обеспечивать. Слезы текут по его лицу, и он по-детски растягивает глаза пальцами, чтобы остановить слезы. Энни подкрадывается к нему, Она теперь очень серьезно забирается к нему на колени, обнимает за шею, и он тоже льнет к ней, цепляется за нее словно утопающий за кусок плавника и рыдает уже в голос. Я тщетно пытаюсь продолжать на него сердиться, но жалость пересиливает. Сейчас я вижу перед собой всего лишь мальчишку, своего младшего брата, охваченного. Горьким отчаянием. Я присаживаюсь возле Джона на корточке, поглаживаю его по вздрагивающему плечу. «Ничего страшного», — шепчу я. «Все у нас хорошо, а будет и еще лучше всем нам. Очень скоро». Я верю в это, потому что должна верить. Я должна жить, я должна работать на ферме Тейлора. Должна зарабатывать. Потому что только это защитит их всех. И тогда мы все вместе непременно будем жить гораздо лучше. Мама отдает жену принесенную им одежду, и он прижимает ее к лицу, еще и придерживая свободной рукой. Так ребенок обычно придерживает одеяло, когда его хотят заставить встать с постели. А мама опускается на колени и обнимает нас всех разом, поглаживая по голове того, до кого сумела дотянуться. И на какое-то время все мы словно замираем».